«Подвиг. Всякий акт чистого восприятия — подвиг, и если вы не верите мне, проверьте сами». держи же поднял глаза на хозяина и сказал, «А я-то думал, я думал, ты заночуешь здесь». И догадаться, что он имел в виду, было гораздо легче. Сын приезжает домой, и родитель расставляет свои сети, старику или старухе, «Нечего сказать сыну. Им и надо всего-навсего, чтобы ребенок посидел час-другой в кресле, далек с ними спать под одной крышей. Это не любовь. Я не утверждаю, что нет такой вещи, как любовь. Я просто говорю о том, что отличается от любви, но иногда пользуется ее именем. Вполне может статься, что без того, о чем я говорю, Вообще бы не было никакой любви. Но само по себе это не любовь. Это в крови человека. Тяга к родной крови – это всем предопределено. Она и отличает человека от довольной твари. Когда вы рождаетесь, ваши отец и мать что-то теряют и лезут из кожи вон, чтобы это вернуть. А это и есть вы. Они знают, что всего им не вернуть, но постараются вернуть кусок побольше. И возвращение в лоно семьи с обедом под кленами очень похоже на ныряние в бассейн к осьминогам. По крайней мере, так я сказал бы в тот вечер. И вот дед Старк двинул кадыком, поднял пасмурные старые голубые глаза на хозяина, который был плотью от плоти его, хотя бы никогда об этого не угадали, и закинул сеть. Но сеть вернулась пустой, по крайней мере, без вилли. «Нет», — сказал хозяин, — «надо двигаться». И я-то думал, — начал старик, но сдался из-за тих. «Ну, коли дела». «Какие там дела?» — сказал хозяин. «Так, забава». Я, во всяком случае, намерен позабавиться. Он рассмеялся, встал из-за стола, звучно чмокнул лиси, в левую щеку хлопнул сына по плечу с той неловкостью, с какой все отцы хлопаются на по плечу, словно извиняется за что-то. Да, впрочем, всякому, кто хлопнул по плечу Тома, лучше было извиниться, потому что мальчишка был заносчивый и даже головы не повернул, когда хозяин его хлопнул. Затем хозяин сказал, «Вы ложитесь, не ждите нас», и направился к двери. Мы с Рафинадом пошли за ним. До сих пор я не подозревал, что хочу прокатиться, но хозяин редко предупреждал о чем-нибудь заранее. и Я достаточно хорошо его знал, чтобы не удивляться. Когда я подошел к Аделаку, Хозяин уже сидел впереди на своем месте. Я влез на заднее сиденье, мысленно готовясь к тому, как меня начнет швырять из стороны в сторону на поворотах. рафинат заполз к себе под руль, нажал на стартер и заухал. Ху-ху-ху, как неясыть ночью в болотах. Если бы ему хватило времени и слену, он спросил бы «Куда?», но хозяин не стал дожидаться. Он сказал «В Бёрденс Лендинг». А, значит, вот что. Бёрденс Лендинг. Мог бы и сам догадаться. Бёрденс Лендинг лежит в 130 милях от Майзон-Сити к юго-западу. Если умножить 130 на 2... Получится 260 миль. Было часов 9 Светили звезды. В резинах стлался туман. Один был, знает, когда мы ляжем спать и во сколько встанем завтра, чтобы, плотно позавтракав, ехать назад в столицу. Я откинулся на спинку и закрыл глаза. Гравий стучал под крыльями. Потом перестал. Машина накренилась Вместе с ней... Клянился я, и это означало, что мы снова на шоссе и сейчас дадим ходу. Мы помчимся по бетону, белеющему под звездами среди перелесков и темных полей, залитых туманом. В стороне дороги вдруг возникнет сарай, торчащий из тумана, как дом из воды, когда река прорывает дамбу. Покажется у обочины коровы, стоящая по колено в тумане с мокрыми и перламутра белыми трассы рогами. Она будет смотреть на черную тень, где спрятаны мы. А мы будем...